Глава 7 Что скрывает вечный снег Проснулась Аня от шума. В гостиной гремела посуда, шелестели пакеты, там кто-то ходил. Протирая заспанные глаза, она осмотрелась. Все та же комната, которую теперь окутывали предрассветные сумерки. Заходил ли Ник вчера вечером или ей приснилось? Соседняя кровать — Идеально застелено, словно на ней никто не спал. Быстро обувшись и торопливо завязав шнурки, Аня вышла в гостиную. У камина хозяйничал Ник, собирая обуглившиеся головешки. «Доброе утро!» – улыбнулся он и добавил, поймав на себе вопросительный взгляд девушки. «Нужно замести все следы, чтобы фаморы нас не нашли. Да и хозяин, думаю, не будет в восторге от крошек на диване». Цветов Амарилис на полках уже не было видно. Рядом с раковиной стояли чистые кружки. «А где Дафна?» – спросила Аня, помогая завязать пакет с мусором. «Думаю, еще спит», – предположил Ник. «Если хочешь позавтракать, там, кажется, осталось пару кусков пирога». «Нет, спасибо. Я лучше умоюсь, чтобы взбодриться». «И попробую разобраться, где заканчивается реальность и начинается сон». — добавила про себя Аня. — Как хочешь. Собрав мусор в мешок, Ник без колебаний бросил туда все остатки пирога и понес на улицу. На столе осталась лежать карта. И куда она может привезти? Аня задумчиво взглянула на листок, а затем аккуратно сложила его и сунула в карман. В следующую секунду из спальни выбежала Дафна. — Где Ник? — Ее слова прозвучали стревоженно. Похоже, она была чем-то напугана. Пошел выносить мусор. Аня недоуменно кивнула на приоткрытую входную дверь. А в чем дело? Да и не ответила. Она подбежала к окну, плотно задернула занавески и остановилась у порога, выглядывая на веранду, освещенную алеющей зарей. — Карта у тебя? — в полголоса уточнила Дафна. — Да, — подтвердила Аня. Вскоре появился Ник, насвистывая себе под нос что-то жизнерадостное. Дафна зашипела на него и, как только он вошел, повернула в замке ключ. «Что происходит?» Ник удивленно взглянул на Аню, но та лишь пожала плечами, ничего не понимая. «Лир, отжива «На улице друзья Лира!» Наконец объяснила Дафна. «Мы не можем больше здесь оставаться!» «Отжива что?» переспросила Аня. «Дав, во-первых, не ругайся», с упреком произнес Ник. «А во-вторых, я только что с улицы никого не видел». «По-твоему, я с ума сошла?» Она подошла к окну и, отогнув краешек занавески, указала вдаль. На другой стороне улицы виднелись две внушительные мужские фигуры. Обладатели мощных габаритов явно поджидали кого-то. «Тейн и нагал!» С досадой заключил Ник, присмотревшись. «Но как они нас нашли?» «Кто знает...» Дафна закрыла окно. «Нужно убираться подальше отсюда». «Но марили с Сырнеем еще не вернулись», — напомнила Аня. «Неизвестно, сколько придется их ждать», — ответил Ник. «А если не уйдем сейчас, пока не рассвело, потом, может быть, уже поздно». «Даф, ты можешь нас телепортировать?» «Мы пользовались моим кристаллом вчера для похода в магазин», — покачала головой та. «Его энергии не хватит дальше, чем на сто метров». «Мой тоже еще не зарядился после последнего задания. Троих не вывезет». «Черт!» — выругалась Дафна и помчалась в спальню. «Кристаллы?» — скептически наклонила голову Аня. Ник снова посмотрел в окно, нервно постукивая костяшками пальцев по подоконнику. В какой-то вашей земной книжке было написано, что высокоразвитую технологию порой сложно отличить от магии. Не оборачиваясь, откликнулся он и спросил. «А ты решила, что Ирней – великий волшебник, когда он показывал фокусы с огнем в магазине?» «Запасных кристаллов нет, но есть это!» Дафна вернулась с дамской сумочкой, откуда хладнокровно извлекла охотничий нож. «Но это ведь на крайний случай, да?» Аня почувствовала, как сердце в груди застучало часто-часто. Ей никто не ответил. «Кажется, в бардачке были запасные кристаллы», — вспомнил Ник. «Если до них добраться, то можно телепортироваться в штаб-квартиру. Там фоморы нас точно не достанут». «Я схожу за ними», — тут же вызвалась Дейтьянка. «Нет, если тебя заметят, ты пустишь в ход нож. Нам не нужны пятна крови на асфальте». Вполне достаточно моих вчерашних. Я сам пойду. Аня выглянула из-за спины Ника в окно. Автомобиль стоял у дороги, а Тейн с Нагалом маячили уже в нескольких метрах от него. Шансы остаться незамеченными были невелики. Дав, видишь деревья? Ник указал на лес, начинавшийся на окраине поселка. — Встретимся там. — Хорошо, — кивнула та и протянула ему оружие. «Возьми на всякий случай!» Да и молча сунул нож за пояс и двинулся к выходу. «Удачи!» шепнула Аня, прежде чем он исчез за дверью. Девушки замерли у окна, с волнением следя за Ником. Прижимаясь спиной к дому, он медленно скользнул вдоль стены, а затем остановился в тени, следя за фаморами. Те шли ему навстречу, Однако не обращали особого внимания на происходящее вокруг, так как возбужденно о чем-то спорили. В два шага Ник допрыгнул до машины, приоткрыл дверцу и ловко юркнул внутрь. — Наша очередь, — облегченно выдохнув, произнесла Дафна и схватила Аню за руку. — Какого цвета мои глаза? — Что? — Какого цвета мои глаза? — настойчиво повторила та. — Серый. «Голубые?» В полумраке комнаты было сложно разобрать цвет, но в следующее мгновение Аня обнаружила, что уже стоит на земле, а сквозь кроны деревьев проглядывают лучи солнца, освещая лицо Дейтьянки. «Точно!» – одобрительно кивнула Дафна, убирая похожий на большой сапфир камень в сумку. «Зачем ты спрашивала?» «Чтобы твои мысли не помешали мне», – объяснила блондинка. Вспомни ты о каком-нибудь северном полюсе, и нас бы размазала по всей планете. Больше она ничего не добавила и осторожно выглянула из-за кустов на дорогу. Фаморы теперь стояли на пороге дома, пытаясь рассмотреть что-нибудь в темном окне. Затем один из них развернулся и направился прямо к машине. Давна охнула и чуть было не рванула вперед, ее порыв Сдержало появление Ника. Все в порядке. Он немного запыхался. Я достал кристалл, но нам лучше поторопиться. Тейн меня, кажется, заметил. Штаб квартиру? Спросила Дафна мгновенно, успокоившись. Очевидно, да и те не попадали в такие передряги довольно часто и совершенно к этому привыкли. У тебя есть идеи получше? Предположил Ник, подбрасывая на руке темный камень размером с теннисный мячик. «Пошли уже!» – процедила сквозь зубы блондинка и положила руку ему на плечо. Ник сжал кристалл в ладони, а свободную руку протянул Ани. «Старайся ни о чем не думать!» «Опять?» Ник посмотрел на нее предупреждающе. «Ах да, он же просил не говорить ничего Дафне об их ночном путешествии!» Аня взяла Никка за руку. У нее тут же закружилась голова. Листья деревьев стали полупрозрачными, перед глазами все расплылось. Мир потерял краски. Но через несколько мгновений картинка снова стала четкой, и ноги твердо стояли на земле, на снегу. Всех троих окружали белые сугробы, переливающиеся под ярким зимним солнцем. «Ты как?» Давно встревоженно взглянула на Аню. «По всей планете не размазалась», — кивнула та. Голова немного гудела. Уголки губ да и едва заметно дернулись вверх. Точь-в-точь, -точь, как у Ника. Но ее голос посерьезнел. «Тогда пошли, если не хочешь замерзнуть». Она уверенно направилась куда-то, проваливаясь в снег. «Мы все еще на земле?» Спросила Аня, недоверчиво оглядываясь по сторонам. Горизонт закрывали высокие пики гор, сиявшие снежными шапками. «Конечно!» – заверил ее Ник, шагая рядом. «Где-то в Тибете!» Вскоре между бесконечными снежными просторами показалось единственное темное пятно. Точнее, арка, уходящая куда-то вглубь горы. Дафна без колебаний шла вперед. Остальные последовали за ней в Нелли не было видно низги. Аня шла на звук легких шагов Дафны и Ника. Но не успели ее глаза привыкнуть к кромешной тьме, как проход закончился, и они снова вышли на свет. Все трое оказались в огромном зале, размером не меньше футбольного поля. Его украшали зеленые растения, свисавшие прямо со стен. В разные стороны тянулись коридоры и лестницы, по которым деловито ходили люди. или ты эти подумала Аня. «Ник, Дафна, давно вас здесь не видел!» – окликнул их проходивший мимо парень. Его волосы были собраны на затылке в пучок, а на переносице красовались квадратные очки в черной оправе. Незнакомец выглядел немного нелепо. Он вел себя спокойно и уверенно. «Как дела? Уже перечитали все земные книги?» «Привет, Фирс!» – без особой радости поприветствовал приятель Ник. «Не обращайте внимания на мой вид!» – тот снял очки, протирая их рукавом свитера. «Пару часов назад вернулся из Торонто!» «Астарта отправила на конференцию по древнеримской культуре!» Фирс махнул рукой, показывая, что его путешествие выдалось крайне скучным и бесполезным. Ник с Дафной хотели было пойти дальше, не вступая в беседу. Но Фирс наконец заметил Аню, робко выглядывавшую из-за спины Ника. Улыбка сошла с его лица. Вы что, привели с собой человека? Ирне и Амарилис еще здесь? игнорируя вопрос, проговорила Дафна. Да, у Астарты. Фирс не отрывал настороженных глаз от гости. Она просила не беспокоить, но вижу, у вас веская причина. Точно! Холодно ответила Дафна и двинулась по одному из боковых коридоров. Ник поспешил за нею и поманил за собой Аню. Фирс же остался стоять там, где они встретились, неодобрительно глядя им вслед. В коридоре тоже было светло из-за мягкого света, лившегося со всех сторон, хотя ничего похожего на светильники не было заметно. По сторонам прохода Чередой тянулись двери. За несколькими Аня успела подметить широкоэкранные компьютеры, за которыми работали другие таитьяне. Завидев гостью, все начинали встревоженно переглядываться. «Вы же говорили, что не строите подземных баз», — шепнула Аня Никку. «А мы их и не строили», — так же тихо ответил тот. «Позаботились только об интерьере, добавили пару своих вещиц. Место было заброшено, когда мы прибыли». «Но кто же его тогда построил?» «Не знаю. Земляне, наверное, из предыдущих цивилизаций». «А как вы его нашли?» «Ну, где-то же мы должны были оказаться, когда впервые попали на Землю». Вскоре Дафна подвела их к одной из дверей и, помедлив пару секунд, четырежды ударила по ней костяшками пальцев. «Что еще?» – послышался недовольный вопрос. Да Дейтияне и Аня вошли. В просторном кабинете с большим овальным столом из молочно-белого стекла сидели Амарилис, Ирней и женщины лет сорока пяти. «Ах, это вы!» – кивнула она. «Мы как раз разговаривали о вас. Присаживайтесь!» Ник с Дафней сели за стол. Аня последовала их примеру. Женщина окинула землянку придирчивым взглядом. «Я так полагаю, что-то случилось!» «Раз вы прибыли все!» Сдержанно поинтересовалась она. «Почему вы нас не дождались?» Удивился Ирн. «На нас вышли фаморы коротко пояснила Дафна. «Мы еле успели убраться». Женщина, понимающе закивала. Ее седая челка качалась в такт движением головы. Затем она вновь посмотрела на Аню. «Меня зовут Астарта. Я здесь главная». А Марили с Сырнеем рассказали мне о твоем неудачном знакомстве с Лиром и его друзьями. «Здесь ты в безопасности». Голос ее не выражал никаких эмоций, но глаза излучали доброжелательность. «Послушай, Аста», — обратилась к начальнице Дафна, — «Лир просто так от нас не отвяжется, мы могли бы...» «Даже не начинай», — категорически покачала та головой. Мы, кажется, уже говорили об этом лет десять назад. — Ну почему? — возмутилась Дафна. Ник дернул ее за руку, но она не сдавалась. — Их четверо, нас около сотни. Дай мне несколько человек, и мы справимся с фоморами в два счета. — Нет, — твердо отрезала старта. мы не станем превращать землю в поле боя. Дафна насупилась и замолчала, скрестив руки на груди, а женщина продолжила. Если мы отыщем книгу, проблема с фаморами решится сама собой. Вы принесли карту?» Все вопросительно повернулись к Ане. Та смущенно кивнула и полезла в карман. А старта встала из-за стола и подошла поближе к девушке, взяв свернутую в четверо бумагу из ее рук. Нельзя было не заметить атлетического сложения женщины, который не скрывал даже черный матово-поблескивавший комбинезон. «Действительно интересный документ», – задумчиво протянула начальница киласа рассматривая серебристый листок. «Нужно отдать его в лабораторию». «А что насчет Ани?» – подала голос, молчавшая до сих пор оморились. «Аня может оставаться здесь, сколько того потребует ситуация» ответила Астарта, вернувшись на свое место. «Думаю, нам понадобится несколько дней для подтверждения подлинности карты и еще несколько на проверку указанного в ней местоположения. Если мы найдем книгу, то сможем вернуться на Даарию, и фаморы уйдут за нами». Лицо Рил просияло. «А если нет?» спросил Ник. «А если нет?» — спокойно сказала Аста, — то придется отвлечь Фаморов на себя. А Ане — стереть память, чтобы они не смогли ничего выведать. — Стереть? — начала заикаться Аня. Вокруг нее, казалось бы, царила вполне миролюбивая атмосфера. Но чем больше приходилось видеть и слышать, тем яснее девушка понимала, что ничего не знает о мире, в котором живет. А теперь ей грозила еще и искусственная амнезия. Отлично! Если не те люди узнают хотя бы десятую часть того, что ты уже знаешь, наша работа окажется под угрозой. «Хватит ее пугать, все будет хорошо!» вступилась за Аню, а «Рано или поздно, конечно, не сомневаюсь!» Все так же без эмоций произнесла Астарта. «А теперь можете идти!» «Когда будут новости, я вас соберу». Без лишних вопросов все поднялись из-за стола и молча направились к выходу. К Ане подбежала воодушевленная Рил. «Пойдем, я найду для тебя комнату. Покажу, что да как здесь». Дюжина браслетов на ее руках звонко принчала при каждом жесте. «Амарилис, можно тебя на пару слов?» – позвала ее Астарта. Зеленоволосая Дейтьянка глянула на друзей, кивая, чтобы ее подождали, и подошла к начальнице. Когда остальные вышли в полупустой коридор, женщина в полголоса стала что-то объяснять Рил. «Что ж, полагаю, пока будут изучать карту, у нас есть парочка выходных за последние 30 лет», – лениво потянулся Ирней. «Может, развлечемся? У меня в комнате завалялась игровая приставка. Или нет?» давайте поиграем в бильярд все время хотел научиться но никак не находил времени у тебя в комнате завалялся еще и бильярдный стол скептически поинтересовался ник нет но я могу в два счета его раздобыть а старта запретила лишний раз покидать килас когда фаморы снова объявились не разделяя общего энтузиазма сказала дафна как ты собираешься его раздобыть? Ну, есть у меня одна лазейка! подмигнул кудрявый доитьянин, да в ответ на что Дафна выразительно закатила глаза. Лучше выспись. Дров наломать ты всегда успеешь. Не добавив больше ни слова, Дафна пошла прочь по длинному коридору. Со спины ее длинные белые волосы походили на вуаль. Вскоре в дверях показалась Астарта и Амарилис. О чем бы они ни говорили, жизнерадостность зеленоволосую дытьянку да не покинула. «Ну что, пошли?» – спросила Рил. Аня Астарта обратилась к гости. «Ты должна понимать, что наше пребывание на вашей планете следует хранить в строжайшем секрете. Мы не хотим вмешиваться в дела землян, как и не хотим, чтобы земляне вмешивались в наши дела. Поэтому никто не должен знать». «Где ты сейчас?» Аня молча кивнула, и начальница, видимо, удовлетворившись безмолвным ответом, вернулась в кабинет. А Амарилис вопросительно взглянула на парней. «Пойдёте с нами прогуляться?» «Думаю, мне нужно поговорить с Дафной», — извинился Ник. «А я хочу спать», — признался Ирн. «Мы всю ночь беседовали со Стартой. Удивляюсь твоей бодрости». Успей выспаться», – отмахнулась Самарилис. «Что ж, тогда мы погуляем по Киласу вдвоем, не беда». Ник с Ирнеем ушли, а Дейтьянка взяла Аню под руку и повела знакомиться с удивительным подземным городом. Высоченные потолки и плавные повороты повторяли внутренние очертания гор. Изгибы лестниц уводили все дальше, а стены украшали пано из зеленых растений чередующиеся с зеркалами, что в замкнутом пространстве создавало эффект бесконечности. «Если ты хочешь отдохнуть, я не расстроюсь», намекнула Аня, чувствуя, что сама не против проспать ближайшие сутки. Впечатлений ей хватило еще после побега от фаморов, поэтому она сейчас была не в состоянии по-настоящему оценить окружающую красоту. «Нет, что ты!» – запротестовала Амарилис. Нельзя, чтобы кости скучали? Скажи честно, тебя попросили за мной приглядывать? Ну, да, это тоже, — не стала скрывать Дейтьянка, поспешно добавив. Но ты не думай, мне нравится твоя компания. Ты первый землянин, с которым я могу поговорить о телепортациях и всем таком. Мне хочется столько всего тебе рассказать. Вскоре они вернулись в главный зал и пошли дальше в глубь ласа Рил не прекращала попыток развлечь свою спутницу ни на секунду. Она с юмором рассказала, как однажды потерялась в китайском квартале Нью-Йорка и заставила официанта продать ей трех живых кроликов, когда ей предложили в ресторане рагу из крольчатины, а затем телепортировала зверьков в заповедник. Потом заговорила о сортах швейцарского мороженого, следом о водопадах Норвегии. Коридоры тем временем не кончались. Каждый поворот, как две капли воды, походил на предыдущий. И Аня вскоре прекратила попытки запоминать путь. На третьем этаже расположены лаборатории. Второй этаж жилой. Заглянем туда позже. Продолжала вести экскурсию амарилис указывая на разные лестницы. На первом сад с саранжереи, охрана и всякий управленческий хлам. «А внизу?» Аня кивнула на узкий проход слева. Едва заметные закрученные спиралью ступеньки спускались глубоко под пол коридора. «А внизу?» — повторила Рил, явно колеблясь с ответом. «Внизу стоят генераторы энергии. Туда лучше не соваться». Да и Тьянка о чем то умолчала. Но Аня не стала расспрашивать. Она все поглядывала на свой телефон. Под землей сигнала не было что неудивительно, но с отцом созвониться все же надобно. Как быть? — Вот мы и пришли, — хлопнула в ладоши Амарилис, когда перед ними выросли огромные дубовые двери. — Мое любимое место в Келасе! Она толкнула дверь, из-за которой послышался щебет птиц. В первую секунду Аня не поверила своим ушам, решив, что ей показалось от переутомления и обилия впечатлений. «Это наш буфет», – объяснила Рил, приглашая войти. «Точнее, сад. Фрукты, овощи, зелень. Все самое свежее, не выходя из дома, так сказать». Помещение и правда было сложно отличить от настоящего сада. Пышные деревья с яблоками на ветках, ровные грядки томатов и тут же по соседству пальмы с финиками и заросли бананов. Аня зачарованно шагала не в силах произнести ни слова. Несколько человек, точнее, Дейтьян, собирали неподалеку урожай, и каждый счел своим долгом окинуть проходившую мимо них земную девушку любопытным взглядом. А вот и еда. Рил подошла к украшенной резными узорами небольшой веранде, на полу которой стоял целый ряд переполненных спелыми плодами корзин. Она достала пару овощей, а может и фруктов, похожих на круглый картофель с толстой, как у лимона, коркой, и отдала один из них Ане. «Что это?» «Попробуй, узнаешь», – предложила Амарилис, усаживаясь на скамейку и протягивая подруге ложку. Мякоть у картофелины оказалась темной, по консистенции напоминавшей густую сметану. Вообще-то выглядела такая еда просто отвратительно, но лишь на первый взгляд». Аня с опаской положила ложку темной массы в рот. «Как шоколадный пудинг!» «Именно! И даже не нужно готовить!» «Значит, сад у вас что-то вроде кухни!» «Ага!» – подтвердила Рил. «Можешь приходить сюда, когда вздумается, и есть что захочешь. Будешь сахарное яблоко!» Пока она снова стала что-то искать в корзинах, Аня взглянула на телефон. Связь отсутствовала по-прежнему. «Слушай, Амарилис, неуверенно начала она, — а здесь можно как-нибудь позвонить?» Подруга подняла голову и нахмурилась. «Если кто-то узнает, где ты... — начала она, — я никому ничего не скажу. «Не в этом дело. Если сигнал твоего телефона перехватят фамуры, то смогут нас вычислить». «Вдруг отец будет звонить, а я не отвечу. Он будет переживать», – умоляюще подняла брови Аня. «Я всего лишь скажу ему, что пошла с друзьями в поход. Пару минут». «Ладно», – сдалась Рил, – «есть одно место, где мобильник ловит. Пошли». Они покинули благоуханный сад и снова отправились в путешествие по запутанным коридорам. Народу в этом большом здании если его можно было назвать зданием. Было до странности мало. Но на одной лестнице им встретилась Дейтьянка. В алом спортивного вида костюме она выглядела запыхавшейся, словно прибежала сюда прямо с тренировки. «Эльвин, привет!» А с приветственно помахала рукой подруге. Спортсменка улыбнулась, увидев знакомое лицо. «Рил, давно тебя не видела! Как дела в мире?» Я уже неделю как вернулась и скучаю здесь. «О, вечером расскажу!» А марили с энтузиазмом закивала. «А это... Аня, правильно?» «Мы знакомы?» – удивилась Аня. «Теперь да!» Эльвин широко улыбнулась, поправляя растрепавшуюся косу. «Все уже гудят, разгуливающие среди нас землянки и карте, которую она принесла. Удивляюсь, что тут еще не стоит очередь желающих с тобой познакомиться». «Серьезно? Прошла буквально пара часов, как Аня здесь!» – ужаснулась Рил. «Вот-вот, последний раз такой ажиотаж был, когда Тер...» Она осеклась. «Впрочем, неважно. Я пойду. Жду тебя вечером, Рил!» С этими словами Эльвин скрылась на втором этаже, засвешивающейся вниз плотной стеной извьющихся растений. А Марилис же пошла дальше по лестнице, минуя третий этаж. «Ты не сказала, что выше есть что-то еще», – заметила Аня. «Потому что там ничего почти и нет», – уклончиво ответила Рил, но прежде чем подниматься, глянула по сторонам, чтобы удостовериться, что их никто не видит. Наверху действительно не оказалось ничего примечательного, лишь небольшая мансарда под самой вершиной горы. Напротив лестницы в каменной толще зияла длинная узкая щель, через которую колючий ветер вбрасывал хлопья белого снега. Здесь было холодно и бесприютно. Вот, собственно, и все. Амарильс остановилась у расщелины, глядя на снежные просторы. «Звони и пойдем, пока нас не потеряли». Аня набрала номер отца. «Абонент вне зоны доступа», — сказал женский голос в трубке. «Не судьба?» — услышав ответ, спросил Рил. Так всегда, когда он где-нибудь в глуши с экспедицией. Попробуй еще раз. Покачала головы Аня и, чтобы потянуть время, спросила. Эльвин упомянула какого-то Терра. Кто он? ирна тоже как-то о нем говорил. Это не самая приятная история. Глаза Рил погрустнели. Что рассказал Ирн? Что он погиб от рук Фомора от Салира. Не просто Фомора от их правителя, Крейна, поправила Дейтьянка. Я плохо знала элиутерея но у него было много друзей. Он был начальником охраны в нашем замке, как раз работал вместе с Ирном. Однажды произошел какой-то сбой в защитном поле на границе, и Тер отправился туда, чтобы это исправить. Там его и поджидали. Поэтому Дафна так ненавидит Лира, догадалась Аня, Попытки дозвониться оказались тщетными, и она решила написать отцу сообщение. «Они с Тером собирались пожениться», – печально сказала Рил, сдувая с рукава снежинки. «Как бы ты относилась к сыну человека, который отнял у тебя будущее?» Аня промолчала. Она и представить не могла, что бы сделала с тем, кто посягнул на жизнь кого-то из ее близких. А с человеком, кто служит тому вечным напоминанием? Каково это, когда смерть перечеркивает все твои планы на счастливую жизнь? Нет, лучше даже не думать об этом. С тех пор прошло уже лет сорок, — продолжала Амарилис. Может, больше. Но для Дейтьян это срок маленький. Дав только пришла в себя, а тут Лир снова разгуливает на земле, как неустанное напоминание былой потери. Я не любитель жить прошлым, но понимаю ее. А Ник знал или у Терея? Конечно, подтвердила подруга. Для брата Дафны он стал настоящим кумиром, научил фехтованию и кучу всяких фокусов с энергетическими кристаллами. Брата? Аня изумленно подняла глаза на Рил. Никс, Дафны, брат и сестра. Ну да, а ты что подумала? Да и залилась смехом, звонким, как лесной ручей. «О, ты думала, они встречаются? Ну надо же!» «Ничего такого я не думала», – буркнула Аня и уткнулась в мобильник. Унизительно долгая минута прошла, прежде чем Риу снова смогла разговаривать, не хватаясь за живот от смеха. Когда Аня уже решила, что ее алые щеки от смущения вот-вот вспыхнут настоящим пламенем, Аморились глубоко вдохнула и продолжила, как ни в чем не бывало. «Может, да, впорой порой и перегибают палку с заботой о младшем брате», — начала она рассуждать, лукаво посматривая на Аню. «Но кроме Тера, ей, видимо, никто никогда не будет нужен». «Ты позвонила или как? Я замерзаю». «Да-да, можем идти. Я тоже замерзла и устала». На обратном пути Аня заметила в уголке мансарды еще одну лестницу. Узкие спиралеобразные ступеньки, которые она уже видела не так давно. Вот, оказывается, где брала начало загадочная лестница к генераторам. Завтра устроим день спа. Сходим в бассейн, можем позагорать в оранжерее или заглянем в обсерваторию. Знаешь, как выглядит созвездие лебедя? воодушевленно болтала Амарилис. И просто необходимо подобрать тебе что-то из одежды. Сколько ты уже ходишь в этих джинсах? «Завтра покажу тебе мою коллекцию земных платьев!» Как и обещала, она устроила Аню в одну из комнат на втором этаже. Внутри оказалось очень уютно. Окнам в сердце горы было взяться неоткуда, но это компенсировали стены с изображением залитого вечерним солнцем леса. Даже самый маленький листочек или цветок были нарисованы настолько реалистично, что когда Аня открыла дверь, Первую секунду подумала, будто шагнула в очередной портал. Из мебели же в комнате были лишь огромная кровать, застеленная мягким уютным одеялом, и небольшой комод, на котором стояла тарелка со свежими фруктами. «Точно не хочешь еще прогуляться?» – уточнил Рил, остановившись в дверях. «Лучше завтра», – отказалась Аня. Приключений за последнее время ей хватало и хотелось просто остаться ненадолго в тишине. «Тогда отдыхай, зайду утром. Моя комната рядом, не стесняйся заглянуть, если соскучишься». Подмигнув на прощанье, Амарилис встряхнула зелеными волосами и закрыла за собой дверь. Теперь комната приобрела еще большее сходство со стеклянным кубом, затерянным в лесной чаще. Аня устало потянулась, разглядывая свое новое жилище. В стене виднелась еще одна дверь. За ней оказалась просторная ванная комната с отделкой из темного камня. Полотенце, мыло, шампунь, даже тапочки и халат. Все на месте, как в самой роскошной гостинице. Недолго думая, Аня скинула одежду и повернула к душа. По коже стремительно побежали капли теплой воды, расслабляя и успокаивая. Настроение сразу улучшилось. Аня так могла бы стоять неизвестно сколько, если бы мерцающий экран мобильника не заставил ее вернуться к действительности. Удивившись, Аня быстро накинула халат и взяла в руки телефон. Пришло сообщение от Софьи. Та спрашивала, не сможет ли Аня подменить ее завтра в книжном. Девушка усмехнулась, набирая СМС в ответ. Знала бы подруга, где она сейчас, но Аня обещала доитьянам сохранить все в тайне, поэтому приходилось опять врать. В комнате ждал сюрприз. На комоде лежало несколько ярких платьев. Вероятно, Амарилис не стала дожидаться утра. Аня взяла из тарелки несколько ягод, похожих на виноград, положила их в рот и плюхнулась на мягкую постель. Придумывая для Софьи рассказ о том, как прекрасно отдыхать у бабушки в деревне. В комнате стало немного темнее. Словно солнце в нарисованном лесу клонилось к горизонту в преддверии наступающей ночи. «И ведь совсем не удивляюсь отсутствию обоев в цветочек!» Зевнув, пробормотала Аня и забралась под одеяло. Она снова взглянула на экран телефона. Сигнал то появлялся на долю секунды, то вновь насмешливо пропадал. Аня устало закрыла глаза и не заметила, как провалилась в глубокий сон.